Глава двенадцатая Ночью, после того, как все покинули логово, в котором заперли младшую дочь главы клана Черных Нагов, и там остался только Карахан Тельбек со своими прихвостнями, туда явился город Амар. Радужный всеми силами пытался вызволить сына, но не так-то просто было вскрыть заваренную драконьим огнем дверь. А изнутри она больше не отпиралась кровью Магифа. Чертова девчонка что-то испортила, сбила привязку магии. Карахан страшно ругался и орал на своих воинов. Сейчас, когда все закончилось, он был в ярости. Его подловили на горячем, но отказываться от власти, как ему предлагал янтарный токар, никогда. Никогда он не отдаст власть. И его не заставят, как Алибека Наргалова. Алибек был просто дурак, его провели и сыграли на приверженности традициям. Но с ним такое не удастся, если на кону власть, Карахан плевать хотел на все устой и традиции. «Живее!» – рявкнул он своим воинам. «Ломайте стену!» Все вокруг него задвигались с удвоенной скоростью, но вдруг в какой-то момент он понял, что происходит неладное. Некоторые из его воинов замерли на месте, словно парализованные, а другие начали шарахаться в стороны. Он обернулся и увидел, как по разгромленному коридору двигается мужчина в строгом сером костюме. Сухое лицо, круглые желтоватые глаза – Ключковатый нос, похожий на клюв хищной птицы. Не узнать ночного гостя было невозможно. Карахан онемел и застыл в панике. Бессмертный орел иногда задумывался, почему все-таки он согласился отказаться от мести змеям. Только ли из-за того, что мальчишка Белый наг смог припереть его клятвой и затребовал свое право. Пхе. Он бы нашел способ обойти любую клятву. Мог бы. Да. Но он выбрал дом Далгитхана Черного. Потому что когда-то в незапамятные времена жил там со своей матерью? Нет. Ответ был прост. Апсары – рода Умрановых. Он, наконец, нашел покой и радость. Что это? Случайность или рука судьбы? Бессмертный орел даже не пытался понять. Но, очевидно, в этом был скрыт некий вселенский смысл. И у дочерей Далгитхана были крылья а все, кто имел крылья, находились под его покровительством. Жалкий радужный червь посмел угрожать Апсаре, которая находилась под его особым покровительством. Подобное Орел не мог оставить безнаказанным. «Господин!» склонился перед ним радужный червяк, разве что не распластываясь по полу. «Чем могу тебе служить?» Орел помнил этого змея еще молодым и короткохвостым, когда тот был у него на побегушках. Город Амар сухо усмехнулся. Думает, что ему зачтутся прежние заслуги. Колыхнулись за спиной огненно-красные призрачные крылья, повеяло нестерпимым жаром. Карахан растянулся таки, корчись на полу и завопил. — Не убивай его, великий! Вспомни о клятве! Бессмертный трескучер расхохотался. О клятве? Разве тебе я ее давал? Клятву на мече он давал. Своей кровью белому змейонушу Сахе, и нарушать ее не собирался. Уж точно не планировал ради этого склизкого говнюка попасть на пятьсот лет в рабство, однако есть наказание хуже смерти. Он склонился к распростертому на полу змеи хвостому гаду, частично принимая истинное обличие человека-птицы. Тот завопил еще громче, вжимаясь в пол от ужаса. А тамар, как ни в чем не бывало, выпрямился и обыденным тоном спросил что это у тебя там Карахан задыхался однако сообразил что его не неиспепелят на месте та та там пролепетал он показывая на дверь оплавленную драконьим огнем там мой сын «М -м -м, что ты говоришь со смехом протянул бессмертный орел оглядывая работу дракона неплохо сделано чисто господин я умоляю помоги Радужный пополз к нему на брюхе. «Прочь!» — гневно рявкнул бессмертный. Радужный шарахнулся от него и забился в угол. «Запомни!» — орел сделал к нему шаг. «Ты исчезнешь! Отдашь власть над кланом, и чтобы духу твоего не было!» Червяк то по полу, а тут прямо взвился. «Почему я должен отдать то, что принадлежит мне по праву?» И вдруг выкрикнул. «Ты не убьешь меня! Тебе не даст клятва!» «Правильно!» — кивнул бессмертный орел. «Я не стану убивать тебя, червяк. Я уничтожу ваш бизнес. Радужные не смогут ни покупать, ни продавать, ни вообще высунуться в верхний мир. У вас земля будет гореть под ногами. А в подземном?» Он нехорошо усмехнулся. «Где ты скроешься в подземном мире от своих же змей, когда из-за тебя они будут голодать? Долго ли протянешь?» Город Амар выпрямился и оттряхнул руки. «И да, я забыл добавить, твой сын отсюда не выйдет, а воздуха там мало, так что можешь уже сейчас начать его оплакивать». С Радужным творилось что-то невообразимое. Его трясло и корежило. Потом все-таки бросился в ноги бессмертному с криком. «Хорошо, я дам власть, только спаси моего сына! Я буду твоим рабом, о, великий!» «Пфе, на черта ты мне сдался!» Брезгливо отмахнулся Гару Тамар. «Возьмешь своего отпрыска и исчезните оба. И чтобы ты никогда больше не пытался вредить черным, иначе повторишь судьбу Нигмата». В тот момент Карахан готов был дать любую клятву, лишь бы выкрутиться и вытащить Магифа. Он единственный у него остался. Старшего сына Карахан Тильбек уже потерял. О том, чтобы потерять и второго сына, не могло быть и речи. Сейчас надо было спастись, отвести беду. Потом можно отыграть все и отомстить. Насчет судьбы Нигмата. Карахан до истерики боялся Гаруда Амара. И перспектива быть сваренным заживо его, конечно, не радовала. Но ведь всегда можно найти способ договориться. К тому же после негмата клан возглавляет его сын. Значит, все не так уж и страшно. «Клянусь!» — выкрикнул он, Взрезая когтем ладонь. «Да будет так!» Кровь ярко вспыхнула и испарилась, Фиксируя магическую клятву. Ложь, которую хитрый червяк пытался скрыть, Алочность, ненависть. Зависть. Однако Карахан Радужный понятия не имел о главной тайне клана золотых. А вот Гарут Амара этой тайне знал. Колыхнулись огненные крылья. Дрогнул и поплыл воздух. «Помни свою клятву», — сказал он, подошел к оплавленной двери и приложил к ней руку с отросшими огненными когтями. Камень раскалился до бела и проплавился. Когда Гарут Амар убрал руку, там было круглое отверстие, в которое с определенными усилиями мог проскользнуть знак. Дальнейшее его не интересовало. Он неспешно повернулся и покинул это место. Была глубокая ночь. Сейчас он не стал тревожить Софию Карловну. Но на следующий день, сразу после завтрака, отчитался перед личным психологом. «Вчера...» Бессмертный подкашливал и уклончиво шевелил бровями. Я решил некоторые вопросы безопасности. Но я бы... <кười> <кười> не хотела глазки. Конечно, Город Кашьялович. Многозначительно улыбнулась Абсара и личный психолог. Понимаю. Делай доброе дело и бросай его в воду. Он и не подозревал, но быть тайным благотворителем оказалось вдвойне приятно. Поэтому после сеанса у Софии Карловны он направился к себе в кабинет весьма довольный собой. Уселся за рабочий стол и откинулся в кресле, напивая что-то себе под нос. Некоторое время занимался делами, потом подумал и включил панель, соединенную с плазменным экраном в большом зале подземного дворца Черных Нагов, где вот-вот должен был начаться прием. До начала официальной части оставалось не больше десяти минут. Лиза уже была здесь. Сейчас в зале было только семейство Умрановых и старшие ветви клана Черных Нагов. Остальные кланы и другие гости должны были прежде представляться протоколу. Дракон, разумеется, тоже был здесь, стоял между ее братьями. До того момента, когда начнется представление кланов, оставался маленький временной зазор. Еще несколько минут можно было свободно поболтать, потом всем придется вернуться на свои места. И начнется протокольное мероприятие в соответствии со строгим этикетом нагов. Далгит-хан занял позицию в центре вместе с женой, остальные немного рассредоточились, девушки шушукались, а молодые ребята и вовсе сбились с группы в сторонке и увлеченно что-то обсуждали. Дракон стоял среди них и принимал участие в общем разговоре. Он неожиданно вписался. Парень казался обычным. Костюм, конечно, не надел, все в той же сахиной курточке, только майку сменил и обувь. Далгит знал, что ему выделили линейку одежды в семейном Умрановском хранилище. Высокий, развитый, довольно красивый, вроде ничего такого, но селище в нем чувствовалось огромное. Впрочем, глава клана Черных Нагов мог с удовлетворением отметить, что молодые Наги практически не уступают ему. Просто он чужак, пришелец из другого мира. Это не видно было внешне, но заметно по энергетике. Дракон все-таки отличался от всех, хотя и ощущалось в нем что-то родственное. Особенно это было заметно, когда рядом с ним находился Мехидар. Возможно, нечто общее заключалось в том, что тот стихийный ведьмак, а магия дракона хоть и другая, но тоже плотно связана со стихиями. Далгет отвел взгляд и в очередной раз дал себе слово изучить, наконец, старинные свитки. Не может быть, чтобы у них не было общих корней. В конце концов, по легенде, все они – потомки Кашьялы. А вот что случилось в мохнатой древности и почему исчезла ветвь драконов, тоже не мешало бы выяснить. «Далгет!» Лера легонько толкнула его локтем. Он сразу повернулся к ней. Лера казалась спокойной, но он же чувствовал. Нервничает. «Что такое имата -аня? «Ах...» Она тихо выдохнула. «Если ты переживаешь из-за радужных, то их сегодня не будет. Прислали официальные извинения, что не смогут появиться раньше завтрашнего дня. Так что, увы...» Ты сегодня будешь лишена приятного общества Алии. Пссс! Она вскинула бровь и фыркнула. Далгит сказал это, чтобы поднять ей настроение. Однако жена снова озабоченно зашарила взглядом по залу, потом остановилась на драконе и тихо проговорила. Как ты думаешь, мы же хоть в одном отстрелялись? Что? Не понял он. Имата Аня, говори яснее. Ну, она подняла на него взгляд и сглотнула. Лизу же уже больше не похитят. Его мгновенно сковало напряжением. Змеиная сущность взвилась в душе и рванулась наружу. Потому что никто не даст гарантий. Только после того, как они выдадут Лизу замуж, можно будет, наконец, выдохнуть спокойно. Но тоже. До того момента, пока у нее не подрастет дочь. Апсара. Ибо кто имеет дочь Апсару? Ну, в общем, да. Они ведь уже проходили это дважды. В первый раз с Асей, когда у той после возвращения в Кураторах был Токар, потом с Машей, у которой во всех ролях был бешеный ректор Архан. Два раза же может считаться системой? Мужчина заставил себя выдохнуть с напряжения и проговорил. «Надеюсь, что нет. Ведь теперь у нее есть защитник». И с намеком показал глазами настоявшего в стороне дракона. Парень, как раз прищурившись, смотрел на Лизу, которая в этот момент о чем-то шушукал с сестрами. Заметила его взгляд, зыркнула на него холодно и повернулась спиной. Далгет кашлянул в кулак и негромко проговорил, скланившись к жене. «Правда, она его терпеть не может». Лера взглянула на него и тихонько хихикнула, прикрывая рот ладонью. Хотела еще что-то сказать, но в этот момент распорядитель подал знак. Далгет кивнул, а потом мягко притянул жену к себе. «Время, и Сейчас объявят первый клан». Примечания. Апсары – небесные девы, небесные танцовщицы. Девы неземной красоты из индейских преданий. Их часто сопоставляют с греческими нимфами, мусульманскими гуриями и славянскими русалками, а также с валькириями. Апсары обладали магическими силами. Были способны переноситься в пространстве, менять свой облик, принимать любые формы и превращаться в любые существа, например, в крокодилов или лебедей. Согласно легендам, танец Абсар волшебный. Абсары небесные танцовщицы нередко соблазняли Асуров или Аскетов, которые своими подвигами достигали чрезмерной власти над мировым порядком. И те забывали свои амбициозные помыслы и становились подобными простым смертным.